Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 59. Хайдухан выслушал доклад и удовлетворенно кивнул головой. «Богемскому королю не поспешить к легенским землям раньше нас. А то, что Генрих Селезейский вышел из-за городских стен, нам только на руку. Мы тоже выступаем. Сейчас же!» Загрохотали боевые барабаны, засуетились люди, звенело оружие. Многотысячный татаро-монгольский лагерь пришел в движение. Полон, сковывающий движение войска, был распущен. Необходимая поклажа уложена в тюки. Легкие полевые самострелы, которые успел за время отсутствия бурцев изготовить сын Мэдзиан, разобраны и увязаны на крупах самых выносливых лошадей. Они продвигались быстро, продвигались долго, продвигались без отдыха. Ели, пили и спали в седлах, в войну пересаживались с усталых лошадей на запасных, потом пересаживались снова и снова и снова. Никто не роптал. Татаро-монгольские тумены настигли войска поляков и кифтонов за сутки, ранним утром к хайду-хану. На взмыленной лошади примчался посланник передовых разъездов. Всадник сообщил, что дозоры наткнулись на поляков и полностью разбиты, а войска Генриха Богочестивого и Конрада Тюринского готовятся к битве, так и не дождавшись под ноги из Чехии. Снова тревожно ударили гулки и барабаны. Близилось время убивать и умирать. Тумиены к Хайду остановились, когда раннее утро стало поздно лишь аергард кочевников ещё стягивался в единый кулак резерва и засады у небольшой заросшей камышом речушки Неси два холма на берегу реки идеально подходили для наблюдения за раскинувшимся впереди полем а узкая ложбинка между холмами позволит скрытно вводить в бой свежие силы скрываться было от кого их уже ждали На широкой равнине без особого пока порядка расположилось войско поляков и тевтонов. Длинные рыцарские копья с трепещущими на ветру зубчатыми флажками-банерами, тяжёлые плотнищи к хоругвой, яркие цвета гербов, щитов и одежды. Это скорее празднично-турнирное, нежели боевое великолепие весьма впечатлило бурцево. Монголы и их союзники Выделения столь эффектны. Пики с бунчуками из озапыленных конских хвостов и хищно загнутыми крючями для стаскивания противника с седла казались короче рыцарских копий. Немногочисленные стандарты не могли похвастать буйством красок, а доспехи и походная одежда даже у знатных наёнов и ханских мутиров были скорее практичными, нежели вызывающе роскошными. По численности монгольское войско тоже ощутимо уступало противнику. Едвига Нелгала трём изрядно потрепанным в предыдущих боях и уставшим после длительного перехода туменам противостояло 1040 рыцарей, оруженосцев, днехтов и стрелков арбалетчиков. Даже без союзов чешских дружин Польско-немецкая армия представляла серьезную угрозу. Начались приготовления к бою. Тумен, Тумынь, или как предпочитали называть 100-тысячную боевую единицу татаро-монгольского войска русичей тьма, лишь на первый взгляд казался дикой и неуправляемой ордой. Степные всадники и их союзники прекрасно остроили простую и эффективную систему знаков приказа, отдаваемых сигналами тюрьмы бунчуками и барабанным боем. Во время битвы сотники и десятники могли не только проявлять собственную инициативу для решения тактических задач, но и ретранслировали подчиненным команды вышестоящего начальства. Боевой порядок в Тумене, напоминавшим со стороны броновское движение конных молекул и потому нередко вводившим в заблуждение противника, тоже имелся и при том довольно четкий. Впереди старшая разведчики, за ними авангард тумена, в тылу резерв. Между авангардом и резервом основные силы поделены на три части. Каждый из них центр, правое и левое крыло в свою очередь тоже разбиты на три отряда: авангард, левую и правую половины. Новгородский полк составлял сейчас передовой авангард левофлангового тумена. Крусичам присоединилась сторожевая сотня Бурангула. Остальных воинов к Хайду предпочел отвезти назад. Бурцев находился в первых рядах, и ему достаточно было немного пристать в стриминах, чтобы осмотреть все поле предстоящей битвы. А драчка тут, судя по всему, намечалась неслабая. Он усмехнулся, увидев далеко впереди белые знамена с черными крестами, как раз напротив Новгородского стяга. Хайдухан выполнил свое обещание, выставив в решающей битве русичей против тевтонов. Рядом нетерпеливо поигрывал мечом Дмитрий, чуть поодаль во голове татарских стрелков ерзал в седле бурангу. Сейчас, пока противники не сблизились на расстояние выстрела из арбалета или мощного степного лука, еще было время в последний раз прикинуть расстановку сил, своих и вражеских. Угрюмое затишье затягивалось, действовало на нервы, а славный весенний ветерок, словно в насмешку над людьми со смертоносным стальным в ржах, озорничал и швырял в лицо запахи ожившей природы. Утро 9 апреля 1241 года выдалось погожим и приветливым. Ровная местность впереди вполне годилась для конных манёвров, наверняка выбирая позицию для битвы. Генрих Селезийский и Конрад Тюринский прежде всего думали об удобстве таранной копейной атаки, но по иронии судьбы, навязанная к Хайду хану до строжения равнина вполне устраивала и кочевников. Преимущество свободного пространства, схожего с родными степями, позволит им в полной мере противопоставить рыцарской коннице свою кавалерию. К тому же на открытой местности Татары-монголы смогут использовать своё самое страшное оружие мощный лук и длинные тяжёлые стрелы. Доброе поле, так называют жители легионских земель это место. То ли необычайно жирный чернозём, то ли бескрайние просторы были тому причиной. Но сейчас, когда многотысячные армии замерли друг против друга в мрачном ожидании кровавой сечи, название это казалось таким же неуместным как и опьяняющий запах весны. Бурцев уже различал не только однообразные эти тонкие кресты, в глазах ребило от польских гербов и знамён. Правда, калейдоскоп ярких цветов, рисунков и символов ни о чём ему не говорил. Геральдика, блин. Вот уж чем он никогда не интересовался. А жаль. Досадный пробел частичногоспополнил Дмитрий, проявив недюжное знание основных стандартов врага. Сруату де Тивтонами стоят немецкие золотокопатели, дружина сына моравского маркграфа Болеслава Щепелки и малый отряд французских госпитальеров. Наверное, все они пойдут в атаку вместе с Тивтонами. Вон там а польские рыцари вассала Генриха Благочестивого, князья Мнишеслава. А там, на дальнем конце поля, мелкие великопольские паны и остатки малопольского рыцарства судя по главному стягу, их возглавляет воевода Суреслав Клеменс. Суреслав, брат Владислава Клеменца и куна Адлоиды, что ж, большая удача, что Суреслав будет биться на противоположном фланге, и новгородцам не придётся скрестить с ним лучи. Он на холме позади под красной хоругвью с белой стрелой, то должно быть сам Генрих благочестивый, продолжал Дмитрий Там же вижу знаменные Селезии, Вроцлава и Великопольской знати. Да, Генрих не глупец, лучших воинов держит по себе, в резерве. А вон туда, глянь-ка, сам тыл Тевтонов, это ж штандарт Конрада Тюринского, и рядом Куявский стяк, Казимир, видать, нынче при магистре. А откуда у тебя такие познания в геральнике? Изумился Бурцев. Дмитрий хитро прищурился. «Я же говорил тебе о новгородских лазутчиков. От них и известно нам все о тевтонских союзниках и их гербовых знаках». С противоположной стороны доброго поля донесся рев врагов и труп. Сигнал к атаке? Нет, пока еще нет. Но вражеский строй шевельнулся. Сбившиеся ряды рыцарей выравнивались, растягивались по всему фронту. Чистокол строят. Сознние дела прокомментировал Дмитрий. Частокол. Да, впереди рыцари, за ними орженосцы, стрелки, коннехты, слуги. Сплошную линию видишь становится. Польские паны горды, жуть, не желают идти в атаку за хвостом тяжелошади. Не то, что орденские братья. А что орденские бра? Рога загудели снова. Напротив там городцев там, где развевались знамёна с чёрным крестом тоже началось движение, и из линейного строя выдвигался хищный клюв, обрастая все новыми и новыми рыцарями, словно магнит с железными опилками. Боевой порядок тефтонов отличался от бесхитростного чистокола поляков. Глубокое построение крестоносцев напоминало заостренный таран, такой, если разгонится, способен расчленить любой чистокол. Впереди в голове Тарана плотно, стриминг-стриминг выстраивались тяжело вооружённые рыцари. Тела осадников восщали длиннорукавные кольчуги, поверх кольчуг надеты панцири из толстой кожи, обшитой сталью. На ногах кольчужные чолки, металлические поножи, на руках латные перчатки и мелкокольчужные рукавицы. На плечах широкие плоские пластины наплечников, смахивающие на погоны. У многих топорщились наколенники и налокотники. Глухие шлемы Топхельма и Тевтонов с перекрестием на лицевой стороне издали походили друг на друга, будто сошедшие с одного конвейера ведра. Лишь редкие украшения, рога и раскинутые орлиные крылья, на деревянные руки, на макушках горшкообразных головных уборов несколько разнообразили всадников. Впрочем, общая униформа белые плащи и накидки с крестами, да одноцветные треугольные щиты сводили на нет слабовыраженную индивидуальность орденских братьев. Рыцарские лошади тоже казались подобранными из одной конюшни: рослые, раза в полтора выше степных лошаданых, сильные, прямо не коняги, а целы слоны. Четвероногие гиганты прикрывали плотные, поблёскивающие металлические папоны, стальные шлемы-маски, На мордах превращали животных в мифических чудовищ. Чудовища, однако, беспрекословно поминовались наездникам. Этому, судя по всему, способствовала жесткая конструкция поводья, безжалостно раздирающих пасть и огромные острые шпоры. Иначе и быть не могло, только покорность лошадей позволяла всадникам удерживать сложный боевой порядок. Идёт атакой дивтоны выстраивались с исключительной немецкой тщательностью и основательностью. За первым рядом из полудюжены бронированных конников следовал второй, которым было уже на 2 рыцаря больше. За ним шёл третий, ещё плюс 2 крестоносца, четвёртый, пятый, шестой. Белые плащи, чёрные кресты, по-своему даже красиво. В ордене германского братства Святой Марии Нет места списе и греховной гордыни, присущей светским феодалам. Стоять одному брату крестоносцу позади другого в общем не считалось зазорным. Всё разумно, всё подчинялось строгой орденской дисциплине и рациональному подходу. Каждый воин на своём месте в общем строю, обусловленное качеством вооружения и боевым мастерством рыцаря, бронированным кулаки крестоносцев отсутствовали оруженосцы и слуги, которые в изобилии толпились позади польских панов. Вся боевая прислуга вместе с пешими кнехтами располагалась в центре тропеццообразного построения. Там сейчас было черным-черно отгрудившейся толпы пехотинцев. Именно черно финтонских кнехты на своих чёрные плащи, коты, нехитрые доспехи из кожи или плотной стёганой материи. Металом поблёскивали Шлепообразные шлемы с широкими полями, нагрудные щитки с Т-образными крестами, надо отдать должные брать этим рыцарям, своих более уязвимых соратников, они хорошенько упрятали от самого опасного первого столкновения с противником. Зато уж если тяжело вооружённая ударная группа кивтонскихсадников просечёт ряды гороцов, и вся эта черата влинских статур в яско рукопашной схватке будет тяжко Бока живого тарана, как и его бронированный лобешник, надежно прикрывала рыцарская конница. Правда, на флангах белые одежды орденских братьев щедро разбавлялись серыми плащами сержантов-наемников и рыцарей-полубратьев. Их кресты, как и у чернодоспешенных нехтов, были Т-образными, со свесными верхушками. Еще один отряд братьев и полубратьев ордена оберегал тыл где сконцентрировались арбалетчики. Стрелков было немного. Крестоносцы делали ставку в бою не на перестрелки, а на мощный наскок, копейную сшибку и скоротечный рукопашный бой. В знаменитый тефтонский клин не выместились все желающие. Сзади крепошилась бесформенная разношерстная масса орденских союзников и наемников с пестрыми знаменами. Конные, пешие... Вероятно, они тоже пойдут в атаку вместе с крестоносцами, но, как и упрятанные в коробочку нехты, будут выполнять вспомогательную функцию. Свиньей ударят псы латинянские. Новгородский десятник мрачнел на глаза. Как думаешь, скоро? Бурцеву тоже было не до веселья. Нет, торопиться немцы не любят. Строиться будет еще долго. Равнуть ряды. Ужимать дистанцию. Потом, как магистр команду дав, шагом поедет. Но зато когда разгонится, не остановит. Могут весь тумы не рассечь, как нож масса. Тяжелая нукерская конница в резерв ушла. А без нее совладать с Тевтоновой непросто. Кстати, видишь, Василь, куда свиное рыло нацелено? Прямо на наш новгородский стяг. Сы-рыцари тоже нас не жалуют гок и мы их. Так что готовься. Первыми мечистке станем, с крестем мы и колени не ословим немцев, и нам конец. И кайдухана тоже. Бурцев прикинул расклад. В самом деле, если сразу избить ордынскую атаку, дальнейший исход битвы предсказать не трудно. Бронированная синья и идущие в Киев интер союзники развалят татаро-монгольскую рать на два, пробьются в тыл Стянут на себе ханские резервы, а польский шестокол, тем временем густым гребнем, прочешет все три тумена. Степные луки и стрелы хороши только в начале сражения, а потом... Потом вряд ли легковооруженные стрелки сдержат тяжелую рыцарскую конницу противника. У микрофона был Махмутов Даниил.